Глава третья. Изучая мир людей, я невольно приходил к мысли о том, что прогнозируемость и предсказуемость, о которой нам так часто говорил Мегард, лишь жертвы оптимизации. Мы попросту не обращали внимания на гуменитов, как на отдельных индивидов. Масштаб не тот. Это как если сравнивать человека и, скажем, муравья. Грубо, но зато наглядно. Так вот, люди прекрасно понимают, как работает колония и чего можно от нее ожидать в ближайшем будущем. Но если же сам человек уменьшится до состояния муравья и внезапно попадет в колонию, начнутся трудности уже на уровне понимания и взаимодействия. Человек, превращенный в муравья, будет погружен в совершенно другие условия. Во-первых, теперь человек-муравей видит не картину в целом, а лишь свое положение и положение тех, кто рядом. Возможно, ему удастся увидеть местные ритуалы, понять, о чем говорят другие муравьи, и даже вникнуть в их культуру. Но спрогнозировать будущее свое или данного муравейника он уже не сможет. А во-вторых, теперь человек сравнялся с муравьями. Да, возможно, у него останется прокачанный интеллект, но сможет ли он его применить в мире муравьев? Крайне сомнительно. Оказавшись на одном уровне с насекомыми, человек больше не контролирует процесс. У него попросту не хватит сил, чтобы противостоять серьезному катаклизму. Да и случиться может все, что угодно. Начиная от внезапной атаки муравьеда и заканчивая маленьким любопытным сопляком, который решил разорить муравейник просто потому, что это интересно. А лесной пожар? Так это и вовсе стихийное бедствие, с которым даже человек не всегда справляется. В общем, жизнь среди людей научила меня одному, каким бы профессионалом и специалистом ты не был, всегда найдется ситуация, которая перевернет весь мир с ног на голову. Нереально всегда и во всем разбираться. Нереально быть ко всему готовым, даже если ты конченый параноик. Черные лебеди всегда будут появляться в твоем пруду, хочешь ты этого или нет. «Спортивные команды из автомобильного спорта?» — удивился я, внимательно рассматривая список юридических лиц. «Но почему? Как? Откуда?» «В этом суть большого бизнеса, друг», — напялив на себя миниатюрное пенсне, мудро заявил кот. «Никогда не знаешь, откуда прилетит и что именно выстрелит». Скажу тебе одну маленькую тайну. Все эти бородатые, престарелые пердуны, которых плебеи могут лицезреть в журналах жополизного типа аля ля Форбс, ничто иное, как ошибки выжившего. В смысле, богатым просто так не стать. Ну, только если у тебя нет богатых родственников, и на тебя не свалится огромное наследство, за которым тоже нужен глаз да глаз». Ибо без финансовой грамотности путь от миллионера до типичного бомжа может составить всего пару лет. Так, и что там? Сразу скажу, 99% богачей — чьи-то родственники, а чаще дети очень состоятельных родителей. Если эти самые родители адекватно занимаются образованием и воспитанием своего чада, то из него может вырасти очередной миллионер но очень часто судьба у таких детишек печальная, однако мы сейчас не об этом. У каждого богача было огромное количество проектов. Как сейчас говорит молодежь, стартап. Деньги родителей нещадно сливаются во все это говно, пока один из проектов не выстрелит. Он же с лихвой окупит все затраты и обеспечит богачу торговлю хлебалом на обложке того же Forbes а потом он с умным видом будет заявлять, что его успех – что иное, как четкий математический расчет. Конечно же, простолюдины в большинстве своем даже и не узнают, что до этого крутого и прибыльного проекта у нашего богатея была сотня масштабных провалов. А по поводу математического расчета богатей даже практически не соврет. Ведь это банальная теория вероятностей. Чем больше делаешь, тем больше шансов на то, что одна из твоих идей реально выстрелит. Очень редко получается что-то с первого раза. Это такие ошибки выжившего из ошибок выжившего. Флуктуация, как она есть. И на них равняться не стоит. «Ну ты, конечно, мастер, задвигать», усмехнулся я. «Я-то». Не, я бестоланная сволочь. Вот слышал бы ты Бонапарта, ох, как он напевал, ну, прям соловей поутру. Не думал, что скажу такое тебе, но ты слишком самокритичен, и все-таки я не совсем понимаю. Почему именно? Гоночные команды. На кой черт им самокаты, чтобы продолжать гонку, когда машина сломалась? хохотнул я. Хобби-дрифтинг. Так и представляю, как пилоты хватают палки с рулями, а затем бегут вдвоем по трассе, имитируя агрессивные заносы. Мне кажется, что с таким спортом мир был бы лучше, — восхитился кот. Моей фантазии на такое не хватает. Ну а если без шуток? И если я правильно понял, — задумчиво произнес сгусток меховой тьмы, они покупают самокаты, чтобы передвигаться по техническому парку. Сам подумай, там же огромные площадки, да и сортир там явно не на каждом шагу. По крайней мере, так было на Казань-Ринге и Нижегородском кольце. А так на самокат прыгнул и поехал, тем более в команде далеко не два и даже не три человека. Погоди, а как они все на нас вышли? Веселый же потряс Алекс Кач-Бородач из Перми. Спонсирует команду кольцевиков и дрифтеров. Его смотрят менеджеры многих команд. Видимо, оттуда и пошло. В автомобильном спорте лучше довериться сопернику. Выходит, четыре тысячи самокатов заказали спортивные команды. Две с половиной тысячи заказали мелкие конторы с арендой. И только полторы тысячи заказали обычные физики. Все верно, треклятая Аделаида, выругался я. «Вот как знал, что надо лить рекламу на всех, а не только на молодежь!» «Тут не подгадаешь», — пожав плечами, ответил Кошак. «Чтобы найти целевую аудиторию, необходимо понять, где еще эти самокаты могут пригодиться. Как вариант, может быть, на предприятиях, ну, где между цехами огромные расстояния». «Ага, думаешь, заводом это надо?» «Сильно сомневаюсь. И вообще, нам необходимо глянуть, что там у Вальторна». Последние тендеры, закупки, аукционы. Мне интересно, куда они отправляют свои самокаты». «Без проблем». «Извините», — в кабинет заглянула Ириска. «Можно?» «Конечно, госпожа Биркин. Проходите», — утвердительно кивнул я. «Какое-то подозрительно знакомое ощущение. Эта аура, исходящая от горничной, мне что-то сильно напоминала. Только вот где именно я ее уже успел почувствовать?» Ириска плотно закрыла за собой дверь, а затем за один прыжок подлетела к столу и схватила Семена за шкирку. «Ты! Отвратительный кусок меха! Как же я тебя ненавижу!» — тихо прорычала она. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Этот мохнатый гад сказал соглашаться со всем, что предложит Авдотья. Мне вынесли весь мозг, мне сделали натальную карту, разложили карты Таро и подобрали мужа из отдела модульной сборки». Выяснилось, что я терпящий вид женщины И что только кажусь грубой, но на самом деле ласковая А еще моя Венера в Марсе Виктория Владимировна объяснила мне, что это у них такое развлечение И что к работе это никакого отношения не имеет И мне хотели что-то еще навязать про счастливый брак Но я сбежала, сбежала и врезалась в галю «Мы видели», — кивнул я «Еще раз!» — фыркнула Ириска, злобно посмотрев на кота. «И еще хоть один раз ты подтолкнешь меня к такой жести! Я сделаю из тебя батину шапку, ты меня понял?» «Конечно, конечно!» — усмехнулся висящий кот. «Ты же у нас новоиспеченная горничная, которая накосячила и теперь отрабатывает свой долг!» Весьма важный элемент нашей команды, а я всего лишь верный фамильяр, который служит Осокиным на протяжении девяноста лет. И именно я помогаю нашему господину добиваться успеха во всем, негодяй мохнатый. Вздохнула горничная и положила кота на место. Я еще придумаю, как с тобой разобраться. Кроме шуток Семена, у тебя есть еще вопросы? поинтересовался я. Нет. Со всем остальным я разобралась, не люблю держать все в себе. «Прекрасно. Тогда спешу напомнить, что сегодня вечером нас ждет увлекательное путешествие в таинственные подземелья. Если от них, конечно, хоть что-нибудь осталось. Сколько у тебя с собой оружия?» «Глефа, три металлических кинжала, пустынный орел, дробовик Моссберг и пистолет-пулемет Кедр. Этого будет достаточно?» «Думаю, да», — кивнул я. «Уточняю на всякий случай, кто знает, с чем нам придется столкнуться». «У меня богатый опыт ведения боя в закрытых помещениях. Ты будешь под надежной защитой», — заверила Ириска и показала большой палец. «Только сейчас я понял, что именно мне напоминала аура девушки-собачки. Неистовая жажда сражений, нечто подобное я почувствовал в Виталике-машине, который вовсю тренировал наших рогатых бойцов. «Скучаешь по войне?» — поинтересовался я. «Никак нет», — отрапортовала Ириска и, немного подумав, добавила. Но от хорошей драки никогда не откажусь. Такова моя суть. Что ж, пойду и дальше хвалить макеты резиновых уточек, которые скоро заполонят город. Поклонившись, горничная поспешно вышла из кабинета. Действительно, зачем война, когда можно поступить на службу к неугомонному графу, которому надо все, везде и сразу. Чует сердце работенки «У Ириски будет много». «Вот что странно», — произнес Семён, когда мы вечером после работы направились в магазин за счетчиком Гейгера и всем необходимым для потенциального исследования катакомб. «Вита Уоллес — это тоже псевдоним». «Серьёзно?» — удивился я. «Хотя, с другой стороны, оно и понятно. Вряд ли главарь крупной террористической группировки будет раскрывать своё настоящее имя». «Но фишка ещё и в другом». Вита Уоллес существовал аж с 1642 года. Это был маг, причем крайне негативно настроенный к человеческому обществу. Так может быть, это очередной преступник под трансанималингом? Ну, во-первых, в те времена подобной магией еще не наказывали. Первого волшебного преступника трансформировали в 1715 году. И та была женщиной. Так и тебя не с самого рождения трансформировали. «Логично. Но тут у нас есть священное во-вторых. Ведомство может упустить преступника из виду на месяц. Максимум на два. А затем его найдут и пристроят к новому хозяину. Это даже не обсуждается. Фамильяр услужливо открыл для меня дверь. И если раньше преступник мог скрываться относительно долго, то с нынешней системой контроля...» «Да, он может просидеть в тайге какое-то время и даже не взаимодействовать с людьми, но сейчас речь идет о крупной компании, которая действует по всему миру, потому сильно сомневаюсь, что это именно преступник под трансанималингом», пояснил фамильяр. Но тут факт заключается в том, что Вита Уоллес погиб в 1701 году. Его банду расстреляли под Лейпцигом. Просто теска? «Слушай дальше». Семен превратился в кота, и мы направились в сторону магазина, который находился в глубине дворов, куда нереально подъехать на машине. В 1712 году у этой же банды появляется новый главарь. Его тоже звали Вита Уоллес. Он скончался уже в 84 году. И спустя три года, чтобы вы думали правильно, появляется очередной Вита Уоллес. Я проследил за этим именем до 1983 года. Выходит, первый Вита Уоллес был основоположником террористов. Скорее, просто задал легкий курс для организации, которая в итоге сотворит самый страшный теракт в истории человечества. И это уже не имя, это своего рода титул. Вита Уоллес — ничто иное, как типичный король террористов. Интересно, а именно про ворона. Что-нибудь есть? Я обошел стайку школьниц, которые о чем-то хихикая задорно махали мне руками. Несколько фотографий и записи в различных архивах, очень короткие. Больше похожие на заметки. Мы имеем дело с профессионалом подпольной деятельности. У него определенно есть связи абсолютно везде, иначе его конторку бы давно прикрыли. Тут проблема в другом, ответил кот. Если под остальными Вита Волосами скрывались вполне реальные личности, то с вороном все не так, как будто это призрак. Его история качественно сфабрикована, и если бы я не был профессионалом в поиске людей, то с легкостью поверил бы во все, что пишут. Но... Ворон как будто возник из ниоткуда. Просто материализовался в 83-м году и спустя пять лет стал новым Вита Уоллесом. Сколько ему лет? Если верить тому, что я нашел, около шестидесяти. Но, судя по фотографиям, он выглядит едва ли старше Вики. Причем уже давно. А маги могут поддерживать молодую внешность? Честно говоря, я не думал о среднем возрасте волшебников. Да тут не подгадаешь. Все зависит от уровня твоей силы и того, как часто ты пользуешься магией. Например, самому старому волшебнику без применения трансанималинга на данный момент 204 года. Но он такой один, и фишка в том, что сэр Николас Геннели как зовут долгожителя, особо и не пользовался магией. По сути, она просто циркулирует в нем, и все. А самые старые преступники в следующем году достигнут своего 310-го юбилея. Твою ж мать, господи! Кот внезапно выгнал спину и бочком побежал прятаться за меня. Честно говоря, то, что я потом увидел, ввергло меня в некоторый шок. Теперь прекрасно понимаю, почему гумениты испытывают панику при виде чего-то неизвестного потому что совершенно не понимаешь, как на это дерьмо реагировать. Вуф, вуф, вуф. К нам с задорным лаем подбежала стая подростков, разодетых как типичные посетители магазинов для взрослых. Ушки, хвосты, полушубки поверх футболок. Странные детишки окружили нас, не давая прохода, а испуганный кошак пулей залетел ко мне на плечо. «Вступать в драку с несовершеннолетними отвратительно для дворянина. Репутационное пятно будет хуже, чем от нарушения данного слова или отказа от дуэли. Поэтому пришлось действовать ментально. А ну, прекратить! Живо!» — холодно приказал я, сделав максимально недовольный вид. «Это что за зверинец?» «Простите», — виновато ответили странные детишки. «Мы квадроберы!» Просто собаки всегда гоняют кошек, и мы не смогли удержать свои инстинкты. Честно говоря, я ничего не понял, кроме того, что собаки всегда гоняют кошек. Допустим, далеко не всегда. Зачастую эти животные вполне могут мирно ужиться на небольшом куске территории, но в данный момент это было неважно. «Я сейчас вас так погоняю!» — зашипел Семен. «Пошли вон, звездюки малолетние! А то всыплю! Клянусь, сейчас приму свою человеческую форму и всыплю по первое число! Каждому!» Второй раз ребятишкам повторять не пришлось. Они встали на четвереньки и дружно упрыгали обратно в кусты. «Господи, что это было?» — поинтересовался я, после чего направился дальше в сторону магазина. «Новая субкультура у молодежи!» «Ребята притворяются животными, копируют их повадки, нюхают жопы друг у друга, тявкают, кидаются на прохожих. Вот она жизнь! Терпеть не могу!» «Не совсем понимаю, но ладно, действительно, я еще слишком мало жил на Земле, чтобы дойти до таких крайностей. Уж больно интересен и необычен этот мир». «Вот я в своей студенческой юности тоже был своего рода квадробоббером. Мы брали несколько бутылок отменного отстоя свинной лавки. Как сейчас помню, пару монет за три трехлитровые банки. Бодяжили все это с водой и сахаром» а потом превращались в свиней. Только атрибутики не было. Да она нам и не нужна была. По твоим рассказам ты только и делал, что пил. Как ты до сих пор не умер от цирроза печени? Хороший вопрос. Правильный вопрос. Следующий вопрос. После покупки всего необходимого оборудования мы встретились с сирийской на дороге в сторону Укунгура, а затем поехали строго по координатам, которые нам отправила Гретта. Говорят, что от любопытства можно сгореть, но в моем случае температура уже была способна испарить даже самый тугоплавкий металл в галактике. Во-первых, я давно мечтал хотя бы краем глаза увидеть секретные научные комплексы, о которых Семен постоянно упоминал в своих байках. Это позволит понять, в каких направлениях развивается наука данного мира. А во-вторых, я хотел узнать, что же на самом деле объединяло Асокиных и Артовых. И, по правде говоря, второе меня интересовало куда больше. Однако, как только мы приехали к указанной точке, то увидели Баргузин. Людей в машине не было а рядом стояла тренога с камерой и непонятным датчиком. «Кажись, нас опередили», — вздохнул кот, выглядывая из куста рябины. «Что делать будем?» «Есть возможность отключить камеру», — поинтересовался я. «Момент». Сгусток меховой тьмы аккуратно вышел из своего укрытия, а затем запрыгнул на крышу баргузина. «Посмотрим, что тут у нас так. Это Виасант Про. Он посылает сигнал через спутник. Старая военная технология». «Да тише ты! Вдруг камера со звуком!» — возмутилась Ириска. «Со звуком? Обычная фотоловушка, вряд ли!» «Они поставили ее здесь не для того, чтобы отлавливать нежелательных гостей». «А для чего?» — спросил я. «Есть вероятность, что они просто ждут». «Чего ждут?» «Не знаю. Может быть, того, кто вылезет из-под земли?» Кот вернулся назад. «Так, может, попробуем отключить?» «Без проблем, но это сразу заметят». Семен вытащил из квантового кармана планшет и принялся водить по нему лапками. «Думаю, я смогу обмануть ловушку и датчик движения». «Так, мне понадобится ваша помощь». Почти 20 минут мы потратили на то, чтобы обезвредить камеру и датчик. Теперь мне было очень интересно, а что именно ждали хозяева оборудования. Почему-то первой мыслью была захваченная тень. Ни за что не поверю, что за всю многовековую историю никто не догадался поймать монстра из другого мира для исследований. Особенно если учитывать любознательность местных людей, проигнорировать такую тему для препарирования просто невозможно. Вооружившись, мы открыли небольшой люк и спрыгнули вниз. Я тут же начал принюхиваться. Может быть, хозяева баргузина все еще внутри, но нет. Здесь обитали лишь пустота и холод. Какая жуть! протянул кот и начал трясти лапкой. Вот, еще и в какое-то дерьмо вляпался, отвратительно. Неной! Холодно произнесла Ириска, освещая пыльные стены под ствольным фонариком от своего кедра. «Ты же воевал!» «Знаешь, дорогая, тогда все было иначе, у меня отсутствовал выбор. Сейчас же мы сами пришли в омерзительную дыру. И не потому, что так требует ситуация, а просто из-за банального любопытства». «Дед тебе не договаривал, и, судя по тому, что мы узнали, дофига не договаривал», ответил я, подойдя к старому ДНК-замку. Последний раз нечто подобное я видел примерно тысяч лет назад. Древняя технология, но крайне эффективная. Сделал вход по ДНК, и чужак точно не пройдет. И что с того? Он, как и ты, был моим хозяином и имел полное право скрывать информацию по своему усмотрению, возразил кот. Неужели тебе не интересно? Ну, честно говоря, не знаю. Вряд ли достойного человека сведет с ума нечто хорошее. Жутко все это. «Можешь остаться на поверхности», — предложил я. «И оставить тебя с этой псиной, чтобы она нафаршировала твою тушку свинцом в удобный момент?» «Нет уж». «Недовольно фыркнул кошак Буду с тобой до последнего». «Скажи, я хоть раз тебя предавала?» — поинтересовалась Ириска. «Ты пришла в детский лагерь с намерением убить Федора. Для меня этого достаточно», — ответил Семен. «Так, замолкли оба». Я открыл крышку и в нос тут же ударил аромат спирта. «Я вот думаю, пробовать или нет?» «Не стоит. Лучше принести взрывчатку, скажем, термит». «И никакой замок тебе не понадобится», — кот запрыгнул на кабинку и начал обнюхивать. «Хотя...» Тут присутствует один нюанс. От замка идет куча проводов. Есть вероятность, что при взрыве он даст сигнал и в комплексе запустится режим удаления данных. «Фильмов пересмотрел», — усмехнулась Ириска. «Секретный комплекс же, наверняка они подстраховались». Насупился кошак и принялся топтаться передними лапками на месте. «Ладно, я все же попробую». Выдохнув, я просунул палец в специальное отверстие. Небольшой укол, и старый монитор тут же загорелся. «Статус — научный руководитель. Все ограничения сняты». «Добро пожаловать, господин Асокин произнес прохладный электронный голос. «Ого!» — очарованно выдохнул кот. «Заработало!» Металлическая дверь с гулом открылась, пропуская нас к развилке из нескольких коридоров. «Смотрите, там следы!» Ириска указала на вытоптанную дорожку на ковре из пыли. А я сразу же вспомнил логово шмеля. «Пойдем за ними?» — поинтересовался кот. «С чем черт не шутит?» «Идем», — ответил я, выставив вперед пистолет. Конечно, никаких эмоций и чувств тут не было, но мало ли чем охранялся этот комплекс. А еще меня смутило огромное количество коричневых пятен на стенах. Это давно засохшая кровь. Вряд ли кто-то разбрызгал ее здесь за просто так. «Интересно, за счет чего тут питается освещение?» Ириска внимательно осмотрела вытянутые лампы дневного света. «Наша информатор утверждала, что на дне комплекса расположен ядерный реактор, но учитывая то, что комплекс построен во второй половине 70-х, думаю, что там простая гидроэлектрическая станция, работающая от подземных вод», предположил кот, заглянув в первую открытую дверь. «О!» «Актовый зал? Интересно!» «Ты только пока ничего не трогай, ладно?» Я прошел чуть дальше к узкому проходу. На комплексе явно что-то произошло, и чует сердце нечто очень нехорошее. «Профессор?» — раздался удивленный голос в одной из закрытых комнат. «Профессор, вы здесь? Это же правда вы?» «Господи!» — Семен тут же испуганно запрыгнул на шею Ириски. «Что это за фигня?» Дверь медленно отворилась, и мы с горничной сняли оружие с предохранителей. Голос явно принадлежал человеку. Но я совершенно не чувствовал его эмоций. Абсолютная пустота. Как такое возможно? «Профессор, вы здесь? Господи, что это такое?» Тихо выдохнула Ириска. «Боже, правый!» – ужаснулся кот и, распушившись, прижал уши к голове. «Лучше бы это были квадробоберы!»